Раз, раз, два, три. Что же, уже наступил новый девятнадцатый год. Вот. Я подумал, что в принципе мне интересно отдельная тема. Не хочется мне особенно говорить не по свою жизни, не особенно про пси. А вот музыкальные подкасты я бы Хотел бы продолжить, но я слишком не все знаю о текущих каких-то группах, о, о своих. В общем, я хорошо знаю историю только Битлз, пожалуй. А к остальным группам надо, наверное, готовиться там или что-то еще такое. А про Битлов я вроде все, что можно, знаю. Мы с Сергеем К тогда в подростковом периоде увлекались этими Битлз. Вот. Сейчас я считаю, что это немного детская музыка. А я помню, я пришел в дискотеку в школе, там все слушали новомодные какие-то гранжи, альтернативы типа Лимбицкет, Линкен Парк, какие-то блэк метал. А я до какого-то момента я сидел на ле... на великолепной четверке и на их сольниках. там Леном Маккартни, Харрисон Ринга, Рингов барабанщик, Харрисон гитарист, Леннон вот. Маккартни композиторы, хотя они писали песню уже порознь потом. Сколько времени. Без 15.8. Значит, может быть, 30 минут, а может быть больше. Не знаю. Приучил меня к Beatles мой дядя. Вот, и.. На в Москвы есть битловский час, там плюс 120 минут классического рока. Вот. И, соответственно, этих, этих историй про Битлз, их вообще миллион. Вот. И все начинается с того, что они в Ливерпуле тусовались, то есть они родились, жили в Ливерпуле. Соответственно, потом стали общемировой известностью общем мировым, мировым коллективом, который получил мировую известность, так что им даже Элвис завидовал в какой-то мере, он не хотел, чтобы они приезжали в USA. Вот, что интересного в Beatles Но ну, пожалуй, эта команда, она повлияла на всю рок-музыку после 60-х годов, то есть они где-то, они были совершенно не аутентичны в Ливерпуле, где существовало еще миллион таких же групп. Начинали они со скифл, музыка какая-то примитивная, деревенская. Там, может быть, даже использовались какие-то там, там для барабанов чемоданы какие-нибудь, там для баса белые веревки. Скифл, они как композиторы, да, вот то, что тогда уже 50 до 50-х годов очень мощно развивался джаз, особенно в Америке, они джазменом были виртуозы всего, то есть они могли устраивать какие-то импровизации. А рок-музыка, она начиналась вот с этих вот там однодневных хитов, и потом многих рок-музыкантов преследовали в Америке, не давали им, потому что ну, он, Джимми Хендрикс, он уже чуть позже был, он вылез какой-то, так сказать, негр, вот мутит головы каким-то, обкуренный негр мутит головы каким-то слабоумным слушателям вот, Хендрикс он где-то 67-го, по-моему, года был, вот, а эти вот, там, бил Хейли какие-то, я не всех их помню, не, не очень люблю эту ретро слушать, не знаю, вместо этого можно там Браво послушать, российская советско-российскую группу брау которая тоже довольно интересная, я даже не знаю, сколько сейчас лет Сюткину, как будто он вечно молодой, так же, как и Леонидов Максим, А что же Beatles? Да, Битлз, ну вот, где-то в 62 62-63 год они начали, в общем, они были подростками, потом закончили, потом решили посвятить, наверное, свою жизнь музыке, хотя Лен говорил, что он не думал, что они продержатся так долго, вот, так так долго, потому что все это было модой, как бы, есть расхожее мнение, что Битлз сделала реклама. Какие-то злые языки говорили, что все это было инсценировано, то есть эти все визжащие поклонники и поклонницы, они специально сгонялись в какие-то киностудии, и там это все, так сказать, создавало хайп какой-то. Ну, не знаю, конечно, чем, чем больше каких-то секретных, интересных феноменов связано с группой, чем больше слухов, тайн легенд тем наверное группа интереснее да были такие э, были такие штуки что мнение что Битлс в своих песнях какие-то скрытые послания э, записывали там наоборот прокрученные какие-то слова там ай Берри Пол то есть был был миф о том что Пол Маккартни в 66 году умер, его то ли убили, то ли он умер, на его место пришел какой-то совсем другой человек, идентичный ему, но это, скорее всего, фигня, потому что достаточно просто послушать голос, чтобы понять, что это один и тот же голос. Но Эллис я, я тоже любил всякие слухи о том, что он жирный стал к концу жизни, вот это, так сказать, не очень понятно, тоже расхожий слух, вот, а из Бетлов Сейчас, по-моему, жив только Маккартни и Ринга. Ленно застрелили в 80-м году какой-то маньяк Чепмен, Марк Чепмен, по-моему, он его... Лен переехал в Америку, вот, видимо, от налогов спасался. Марк Чепмен был какой-то... Ну, признан был психически больным человеком. Он застрелил Ленно прямо перед домом его собственным. Вот, взяв автограф у Ленона на его альбоме "Double Fantasy". И когда приехал полиция, он читал книжку от в ржи. То есть он считал, что Леном был просто позером, что он предал какие-то подростковые идеалы. Вот из-за этого как раз вот это было это было идеологическое убийство. Этот Чепман просто не смог решить для себя конфликт идеального и материального. И решил зачем-то, что надо убить Ленна Харрисон Тоже подвергался нападению С ножом на него кто-то набросился уже в новейшее время там Где-то в нулевых годах Когда он точно умер, я не помню Но он долго держался, такие старички бодрые Маккартни так вообще, он до сих пор, по-моему, дает концерты вот, И очень у них добрый саунд, такой домашний, иногда бунтарский. Но начинали они, у них были и баллады, и быстрые рок-н-роллы Вот, и я могу, по, каждый альбом, не знаю насчет компиляции, но вот каждый студийный альбом я могу назвать, то есть сначала был «Прис потом «With the Beatles», потом «Hard Days Night», потом ä, Beatles, for, а, нет, «Beatles for Sale» был второй, а четвертый был «With the Beatles», потом был «Help», потом был «Rubber Soul», потом был «Revolver». «Револьвер». После «Revolver», по-моему, «Сержант», это 67 по-моему, год, «Сержант», после «Сержанта» белый альбом, после белого альбома «Эбби Роуд» и, наконец, «Летут Би». Вот, а потом они в 71-м году, по-моему, они распались, вот, и опять же, злые языки говорили, что они просто не поделили деньги, что они уже записывали альбомы поочередно, то есть каждый приходил в студию в определенное время, когда других не было, и записывал свои партии вот и в частности ва, этот, белый альбом был так записан а, я уже 5 минут поговорил, но ну, хорошо так, еще же интересного ну, у Битлз в этой стандартной мифологии Битлз Йоко Оно была таким зверем, который возможно, как раз из-за нее распался Битлз Маккартни был до последнего, до последнего момента против, но именно он считался, так сказать, зачинателем раздора, что он там что-то такое. Но потом он пытался все время до Ленна достучаться, вот, и он не всегда был готов его принять, он обычно его там, даже может быть, какие-то грубости ему говорил по телефону. Но Маккартни записал очень много сольных альбомов, я не все их слушал, Off the Ground, Bend on the Run, Рэм, это вообще великолепнейший альбом, там такой роднековский топорный саунд, но почему-то очень хорошо после распада. Он слушает, но в этом альбоме Маккартни катит на Леннона, так что Леннону пришлось какую-то... На фотографии Маккартни держит барана за рога, Леннон сделал фотографию, где он держит свинью за уши и написал песню на Imagine How Do You Sleep, посвященную Маккартни, «Хорошо и ты спишь по ночам?». Вот. А Маккартни даже в каком-то, по-моему, 80-м году вот на альбоме London Town, он вообще придумал саркастическую песню Famous Groupies, где посмеялся, по-моему, над всеми, кем можно. А Ринга потом, после распада, по-моему, барабанил у Леннона. У него был еще басист Клаус Ворман. Его на какие-то свои опусы непонятные вставляла в альбомы Леннона. Вот, и как бы так. Я, я даже помню, что по-моему на сборниках обычно Double Fantasy раздевался. То есть выкидывались все песни Она, оставались только песни Леннона. Ну Леннон, да, такой, так сказать, меня говорили даже англичане, что мы называем такой саунд меланхоличным, то есть таким отстраненным Леннон. Да, но не всегда у него довольно бодрые песни были. Вот Маккартни Да, не так, такие, такое все вот это вот роскошество, так сказать, у меня была в руках коллекция маевского винила, которую я слушал на проигрывателе. У нас пираты делали и винилы, потом кассеты, антология у них очень интересная. Там ауттейки всякие, притейки песен. Вот, выступали они на BBC когда-то в самом начале раскручивались. И о чем же еще говорить аж целых 20 минут? Ну, видимо, тогда придется еще 10 минут поговорить. До 5 5 минут 9. Что интересно, ну вот что я наметил. Убийство Лена Чепман, идеологическое убийство Маккартне. Живой Ринга, живой Ринга спивался после распада. Леннон снялся в каком-то фильме, а не в каком-то фильме ⁇ Я как я выиграл войну ⁇ Но он был даже хуже, чем этот Элвис как актер. Леннон был такой раздолбай, он переехал в Америку в каком-то году после распада... распада, и меня намечайно говорят, что, видимо, он из-за налогов уехал. Ринга в каком-то подвале спивался со своей женой. Да, у всех у них, у Лена было только две жены официальных. В была Линда Исман, которая умерла, он посетил ей много песен. вот, У Харрисона были какие-то модели. Вот Well My Guitar Gently Weeps. Вот, и Something, ah, да, вот Эбироуд вообще, по идее, был последним альбомом. Хотя в продажу он поступил после Let's B. Let's разгильдяйский альбом прикольный. I did a Pitney by Charles Hophrey on the De Vades. Phase One in which Doris gets roads. Да, это был полу полу полу-какая-то компиляция. И они, они тогда играли на крыше своей штаб-квартиры. А, Эпстайн, да, это вот человек, который... Многие говорят, что без Эпстайна, Брайана Эпстайна, не было бы Битлз. Еще у них был Джордж Мартин, это был звукач, который их заметил. Даже некоторые его пианинные пассажи остались на, на пластинках Битлз, а сам он даже симфоническую музыку сочинил для второй стороны yellow submarine, это как, как этот назывался альбом-то? yellow submarine так и назывался, а вот я забыл, но ну, в общем там где yellow submarine, all потом что там еще, fell too much, hey bulldog вот и, так сказать, вот этот психоделический альбом, да, психоделию непонятно они они сделали психоделию. или психоделия сделала их по моему они все употребляли когда в самом начале они употребляли амфетамины играли в каких-то клубах немецких в Гамбурге и как можно было целую, целую неделю как заведенная прыгать по сцене как без вот этих вот штучек ну тут не будем пропагандировать ничего А ЛСД – это не наркотик, это вот и как, все они выбирались из этой наркотической зависимости, каждый по-своему. Леон вообще был очень уверенным подростком, очень уверенным молодым человеком, а, а к своим 40 он стал довольно таким странным персонажем, феминистом, вот, каким-то миллионером с кучей денег, которому нечего было делать. Да, они, когда они с Йока расстались… Вот он уехал там глесить, там кутить с пачками денег в карманах, вот. Как будто китаянку нашел, а Йоко, так сказать, была его последней любовью. По-моему, они соединились опять через какое-то время, вот, и потому что они уже, по-моему, вдвоем жили в этой Дакоте, вот в этом особняке в Америке, где Чопан и подождал его для финального, так сказать, аккорда. Вот, Альбомы, да, они как бы шли в ногу с, со всеми трендами звукозаписи, вот, при спризме записано очень кристально, чисто, минималистично, баллады, да, они играли рок н ролл разбавляя это балладами, основанными на, английск... на английских балладах древних. То есть они, как композиторы, были абсолютно самостоятельны, и говорили, что это первые, первая группа, которая умела делать в музыке все и писать тексты, и придумывать музыку, вот, и играть ее, соответственно совершенно исполнять ее. Вот. Но это был громад, громадный прессинг для таких неопепших, я бы сказал, людей, но они это прошли, вся эта жизнь была на виду, вся эта жизнь записана, в конце концов, на их альбомах. Вот. А сольники, да, сольники. Иногда возникает ощущение, что это сольники придумали совсем другие люди. Что странный феномен как с вандерграф генератором хэммел такие опусы завихрял в 70-е годы когда он стал писать сольные альбомы они стали какие-то не скукожились он уже какие-то простые аранжировки мало времени для каждой песни вот так что так странные метаморфозы такие происходят гуаха вселяется в молодого музыканта а потом он его покидает и остаются на поверху какие-то крехтения и, так сказать, какой-то был такая тоска по хайпу, которая уже не очень вращается, но у них это все было, да, они были интересны многим людям, всем, всем людям, в частности, не то что за их личную жизнь, а вот это вот их наследие музыкальное, оно очень богато, хотя я сейчас считаю, что это, в общем-то, детская музыка почти что, там нету никаких особых таких... Особенно для русскоязычного слушателя. Англичане-то еще помнят там типа песни Колторки о чем эта песня, вот, я не буду пропагандировать опять. эта песня закончился весь психотерапевтический... психоделическое время Леннона. Вот он проклял все, так сказать, описал свои ощущения и проклял все. Потом он как-то вылезал. Я читал, по-моему, какая-то была у меня книга про сольного Леннона. Была книга про Битлз целиком. Я, когда был подростком, я ее изучал, вот, и музыка, она помогает тебе не чувствовать себя одиноким. Когда весна наступала, вот, мне иногда не было, не с кем было на улицу выйти, я грустил, я ставил пластинки. Помимо Битлз я ставил Led Zeppelin, Дэвида Боуэ, Дорс, То есть тогда пластиночная моя коллекция, она была уже достаточно для того, чтобы ее можно было изучать, а не только там была попса параллельно, но я попсу не слушал, я приучался к хорошей рок-музыке. И меломаны меня поймут, потому что да, есть, когда включаешь Эхо Москвы, 120-минутный час классического рока, ни одной лишней проходной песни, тут же я пропаю деферам дяде Володе и примкнувшему к нему дяде Миша, сразу понимаешь, что оно или не оно, даже в роке, потому что были пластмассовые металлисты, были дешевые какие-то синтезаторные танки, вот, и все это определяется на слух сразу, вот. Чего еще хотел рассказать Леннон, Маккартня, вот эта вот история с тем, что Маккарти посчитали умершим. А, Харрисон пропагандировал индуизм, они ездили куда-то в Индию, изучали медитацию, изучали индийско-буддийскую идеологию. Вот. Ничем это не закончилось, хотя... Все трое, они, они не сталенькими, буддистами, индуистами. А Харрисон, по-моему, до, до, до самой смерти, так, кстати, интересовался и был в этом потоке. All Things Must Past, у него хороший альбомчик. Brainwashed, по-моему, последний записанный сольник. Он меньше не написал сольников. Вот. А Рин, Ринго тоже что-то писал, но у него был такой голос, как у Дональда Дака. Конечно, у Ленна был металлический, пронзительный, самый продительный голос. не так гнусавый это пел, как будто он придуривается, там, Белив медалин. вот, а Ленн, так сказать, был у них самый, наверное, лучший вокалист. Я, я могу определить, да и любой другой человек, который их слушает долго, может определить, когда не поет, когда Леннон поет. Хайсон тоже был довольно диапазон скромный, но это не мешало ему создавать сольники, там, Cloud9, Deus Radio Show, Cloud9, Faster, Astralagbalk from the gun, She is faster everyone. Вот. И что же еще можно сказать? Опять я рекурсивно вспоминаю, что я уже только что сказал, Чепмен, Про Мэнсона вообще, нам не буду упоминать, хотя это была такая икона, хиповская икона, такой, сошедший с ума хиппи, который организовал секту убийц Они убили какую-то актрису. Где-то это было в 70-е, 60-е годы. Да, и 60-е is over. Как и для нас, 90-е is over. But they are waiting for you. Only for you. True, blue и так далее. Такая монорифма. Ду, do do, do, do, do, I love you. тра ля ля ля ля Не стеснялись. Люди в каждой своей песне писать «I love you». Миллион песен про любовь у них, особо в начале. Но у них по музыке интересный водораздел произошел между «Раберсоволом» и «Револьвером». «Help» я меньше всего, по-моему, люблю. Там просто вершина их вот такого примитивизма, рок-н-ролльного, бодрого. Вот. И там меньше всего таких хороших песен есть, yes, да я, конечно наслушался, уже надоело, гел тоже не могу слушать уже просто с того времени. Это такая сентиментальность, такие розовые слюни. А вот «Револьвер» — это был достаточно такой интересный альбомчик, потому что там они подтянулись в своем самодеятельном творчестве просто к интересному композиционному мастерству. Потому что джаз, был джаз-рок, и появился миллион групп, которые их копировали, Но они, вроде бы, с хит-парадами все время дружили. И Strawberry Филдс Форрева, 67 год, по-моему, это первый их сингл, который не вошел, не попал на первое место хит-парада. Самая вообще интересная песня, я считаю, самая лучшая песня Битлс, это Strawberry Филдс Форрева. Не знаю, как она соткалась, там, звукорежиссер режиссер взял один из тейков ранних и приплюсовал какой-то поздний тейк, с симфоническим оркестром я не знаю кто он сыграл так круто так хорошо сыграл песня получилась интересным да вообще вот magical тур плюс сержант это такой психотрический улет вот и хотя magical Mystery тур не признан был по официальным альбомом он оставался то ли еп но для еп он большой то ли каким-то просто сборником потому что они собрали Вот эти вот середины на 60-е хиты и выпустили их альбомом. Да, я не все уже картинки альбомные помню. Да и виниловый проигрыватель у меня, к сожалению, нету. Хотя хотелось бы заморочиться. А сейчас так все дешево. Вообще сейчас все на власке висит. У меня старый этот комбик вот он там уже невозможно крутить ручки потому что если там чуть повернешься весь звук вообще пропадет или одна колонка будет играть вторая не будет все висит на соплях как предсказано с цветами все висит на волоске я гляжу на это дело в древнерусской тоске но, а может быть еще плюс битлы кто развивал их идеи но особо без особой благодарности потому что ну, лет нельзя сказать а вот тирекс какой нибудь «The Move» тоже какие-то. Ну, у них там какой-то бесконечный Амон Лислипин идет в саунде. Бесконечный револьвер, застрявший на револьвере «The Move». Но «Rolling Stones» да, это была такая театральная конкуренция с «Миком Джаггером» и вот «Rolling Stones» играли совсем другую музыку. Я иногда пытался врубаться в «Stones», но не получается. Видимо, тем, кто, те, кто устал от Битлз. А я Витлов тоже мало сейчас слушаю. Тем, кто стал Beatles, можно Welcome Rolling Stones послушать. На конверте Пеппера.. О, почти что уже 10 минут. Но мне еще бы до 15 минут дотянуть. Не помню, кто там на обложке Пеппера был изображен. Какие-то для советского человека и русских людей. Какие-то непонятные личности. По-моему, это Али, Боксер, какой то Мерлин Монро. В общем, все такие какие-то. Битвы там стояли как восковые фигуры, вот, и, и, и живые они были в этих костюмах своих карнавальных для сержанта. Напомню, мне сказал, зачем эта клоунада нужна. Но они тоже, видимо, просто пытались заработать денег. Нет, мне кажется, им было в кайф то, что они делали. Когда им стало не в кайф, я даже не знаю, Леннон, Говорил, что для него это ужас, когда он понимает, что я три месяца уже не пишу песни, меня охватывает ужас. Вот, как же так. Ну, Йока ему, так сказать, промыло мозги, наверное, в определенных вещах. В вот, Тамакартне Ринга. Ринга спевался, а потом он давал концерты. Даринга боялся, что его прогонят, что на, на роль барабанщика могут взять любого случайного человека. Был Пит Бест, был Садклив. Это в их ранние, в ранние времена были у них такие люди в Ливерпуле. Вот, а наверное, ливерпульские коллеги все от зависти сгрызли свои башмаки, потому что ни одна другая группа из Ливерпуля не была так принята не была так раскручена. Брайан Эпстайн умер, он с снотворным где-то тоже 67, 66, 68 года, и Битлз подумали, что все закончилось с его... А, он их заставил, одел их в какие-то костюмы хорошие, заставил, придумал, придумали им вот эти прически культовые, даже довольно глупые, так сказать, если сейчас вспомнить, Ворхола, срубила брысы его этой самой головой да все таки такая мода такой пласт культуры Англия когда-то загибалась и они потом они воскресли но видимо благодаря США вот они стали какой-то потеряли все свои колониальные достижения но зная экспорт они пустили музыку и в принципе британский рок это синонимы такая тавтология после лучшей группы они обычно в Британии была какая-то война с США в плане музыки немцы там тоже что-то пытались из себя выдавить типа Кена Шульца, Монду, такие эквиваленты Пинк Флойдом, каким-то еще вот этим Битлам, соответственно там так, этих групп было миллион, кто-то вот дядя Володя, дядя миш сказал, что, эти, что вообще групп групп, групп было миллиона, что каждый вообще житель планета Земля вообще практически в детстве или в подростковом возрасте играл в какой-то группе вот, но потом все они стали серьезными людьми в пиджаках и стали зарабатывать деньги и забыли они про музыку и забыли они про свои группы ну что же, я, я тоже сам играл в группе группы группе Suicide вот, если кто слышал мои старые подкасты да, Suicide, Тёба и так далее это все я вроде рассказал некоторое время назад а что же Битлз? да, опять Мэнсон про... сказано, Чепмен, сказано, Ринго спевается Маккартни, так сказать, не умер Харрисон проповедовал индуизм Вот музыка, Револьвер очень интересный альбом, Сержант тоже интересный, они стали использовать много звуков Вот и, так сказать, музыка немножко детская музыка немножко наивная ну что ж, тогда были такая аппаратура была, когда надо было каждую примочку в виде отдельного железного устройства иметь, подключать ее к микшеру, так сказать, кучу кнопок. Да, это интересно, Джордж Мартин был богом, его называли пятым битлом, богом звукорежиссура. И что же нужно, чтобы твоя группа заиграла хорошо? Нужен хороший менеджер, как Брайан Эпстайн, нужен хороший звуковик как Джордж Мартин и так сказать беспредельная воля к жизни как завещал нам великий Ницше да повезло везунчике хотя судя по песням у них тоже бывали черные полосы критики не всегда были к ним благосклонны вот, Леннон записывал какие-то глупые альбомы первый и второй альбомы которые даже выпускались на виниле там со звуками урчания живота более интересными звуками, так сказать, пищеварительными. Вот это, по-моему, два что ли альбома. Харрисон тоже какую-то электронную музыку на муге, так сказать, сочинял. Но ну, а, а в вечности осталось это, это не, не непререкаемая, так сказать, антология. Куда вош, вошло не все. Ну и были какие-то сборники, какие-то великие песни, да, вот Хейджу, почему-то не на одном ни на одной пластинке дискографии не выходило, выходил только на сборниках каких-то. А мне всего надо посмотреть диктофон, сколько же я. Hey Jude, don't make it bad. Take a side Song and make... О, oh, 30 минут. Take a side Song and make it better. Remember to layer into your heart when you can start to make it better, better, better. Пожалуй, на этой песне я и закончу. Хотя можно перемалывать косточки еще дальше. Может перемолоть, а может не надо. Может перемолоть, а может не надо. Вот что же такое. Эббироут. Бойгон Алон Тайм. Да, Обероуд было интересно, записано. Там было несколько таких солид песен основных, а вторую часть альбома они с каких-то недотейков собрали, но хорошо записанных. И там эти Golden Slumbers, да, это все песня моего подросткового времени. Я, так сказать, был битломаном на Арбате, я сказал, я тоже люблю Битлз, и мне в углу сказал. на Арбате все любят Битлз, я был таким пионером хиповским. А потом уже стало, это, все. я отрубился, естественно, от этого движения, и не особо разделяю идеологию, это я уже повторяюсь из тех своих старых подкастов. Да, Strobbery Fields, Forever, ну там и другие песни не лучше, не хуже. Но Strobbery Fields, так сказать, она повлияла и на мое композиторское, так сказать, разумение песен. Вот, так что битлы состоялись, жив только сэр Пол, и Ринга, по-моему, Ринга спустя целых полвека получил звание сэра. Да, Пол Маккарт недавно получил звание сэра, они видели с королевой тогда еще молодой вот и по макарницах чего же Ленон а Ленн, а я не рассказал о том как они перестали выступать Ленон сказал что пожалуй на этом я и закончу Ленон сказал что в каком-то интервью что и что битл сейчас популярный Иисус Христа это где-то в середине 60-х им стали угрожать вот им стали угрожать какие-то христианские фундаменталисты сказ сказали что дескать За вот такие слова надо отвечать. Вот Леннон извинился, но все равно стромно им стало выступать, потому что они какие-то думали, что на каждом выступлении, что в них просто выстрелят. Когда слышался какой-то хлопок, они оглядывались, смотрели друг на друга, не убит ли кто. Они стали исключительно студийной группой, к счастью для меломанов, потому что именно тогда, по-моему, вот Роберт Солу или Револьвер, это вот была уже именно сконцентрированная студийная работа усложненное то, что на сцене повторить было трудно. Вот, но они потом давали какие-то еще концерты. уже вся эта движуха черная с, с этим с Иисусом популярным менее чем Битлз прошла и они какие-то отдельные концерты давали, но, по-моему, вместе они уже никогда не выступали. Вот, так что я похоже останавливаюсь потихоньку. Немножко я разогрелся, разговорился, но тут как бы тут важно, что конкретно в голове, не знаю, Ламиду, по-моему, вообще миллион раз по радио прокручивали, они были везде популярны. Битлс, наверное, не знал, только где-нибудь в Африке. Вот, 33 минуты, стоп.